Глава 11. Проклятый щит. Гера и Грансдури противостоял Гераду Азремов в заброшенном особняке. Он без колебаний рванул на Герада, его силуэт ускорился подобно стреле, и он исчез перед Герадом. Я сзади. К сожалению, для тебя я это вижу. Развернувшись, Герад выставил щит в направлении опускающегося снаёвого мяча своей вольности. Однако в этот миг его спина оказалась рассечена. Кх. Я вроде бы сказал, что сзади. Герад повернулся, а Рей двигаясь синхронно с ним, вновь оказался позади него и разрубил ему спину. Среднестатистического врага такой удар бы уже убил, но тела демонов двухтысячелетнего прошлого ожидаемо крепкие. Веже, не зря тебя зовут однимоспоколение хаоса. Виртуозный демонический мастер меча. Ты весьма хорош для демона этой эпохи. Однако щит Герада испустил тёмно-синий свет. После чего спина, казалось бы, невредима вары, оказалась разрублена и из неё брызнула кровь. Причём раны появились на том же самом месте, что и у Герада, но у рая они были явно глубже. Рей, я в порядке, сказав это, Рей взглянул на его щит. Это похоже на какое-то проклятие. Герад кивнул. Динамический щит Гениус. Это магический артефакт, проклинающий того, кто ранил его владельца и возвращающий повреждения в двойном объёме. Пока при мне этот щит, ты будешь ранить себя сильнее, чем меня. Не лучше ли тебе будет отступить? Ну теперь я всё понял. Рай раวнул ноги Герада в лобовую и замахнулся сексастой. Герад отступил и попытался заблокировать меч своей воли с демоническим щитом Гениалсом. Однако траектория движения клинка изменилась прямо в процессе замаха. Сперва я избавился от него. Запястье правой руки Герада было разрублено, и его ладонь полетела вниз. Упавший вместе с ним генийoс прокатился по полу. Ха! Следующий удар Рея в обратную сторону обрушился на заднюю часть шеи Герада. Расплескалась илая кровь, но голова Герада не отвалилась. Вместо неё на полу пола правая ладонь Рая, в которой тот сжимал секста. Я соалгал, когда сказал: "Пока при мне этот щит. Твоё мастерство владения мечом впечатляет, но ты слишком честен. Проклятие не рассеется, пока этот щит сл Даже если я не держу его в руке, беззаботно сказал Герард. Ладно, сдаюсь. Хитрости не самая моя сильная черта. Безмятежно улыбнувшись, Рай использовал ЭШЛ на своём запястье. Однако рана никак не зацелилась. Поднятый Герардом щит испустил свет магической силы. Даже не пытайтесь. Проклятие Гениуса невелирует воздействие магии исцеления. Так и знал. Рай поднял меч Свободности левой рукой. А чего не вылечишь свою ладонь спинало? Ну кто знает. Проклятие генияуса усиливает и возвращает противнику раны своего владельца. Может, из-за него ты и свои раны исцелить не можешь. Кто знает? Может, ты лишь притворяешься, что не могу. А может, исцеляющим аги могу пользоваться лишь я. Если всё так, то он будто всем своим видом пытался сказать, что на его стороне колоссальное преимущество. Хватит для у тебя храбрости проверить это. Само собой, сейчас попробую. Рейбес Калибани налетел на Герада и разрезал его левую ногу. Сияние, покрывающее магический щит Гениуса, усилилось, и проклятие активировалось. На бедререя появилась рана глубже, чем у Герада. Но Рей замахнулся мечом своей воли, не обращая на это внимания. Ха! Как только он замахнулся, целись его плечо, вложив в клинок силу всего своего тела, динамический щит Гениуса отразил его удар. Раздался странный звук. Наконец-то я поймал тебя, сказал Герат, и в тот же миг проклятие разрвило плечо Рае. А! Рае пошатнулся и упал на колено. Кто сказал, что проклятие не сработает, если защититься от удара щитом? сказал Герат, не меняя своей вежливой манеры речи. Теперь понимаешь, о чём я? Ты незнаком с магическими битвами двухтысячелетней давности. Я даже если бы ты и был знаком, то всё равно бы проиграл, поскольку ты плохо владеешь магией. И я тут подумал, Раймиодленд встал. А ты все обо мне, знаешь? Да, более чем. Райгранс Дори виртуозный демонический мастер меча. Хотя ты и плохо владеешь магией, твои навыки владения мечом и талант, позволяющий становиться сильнее прямо во время битв не чуть не уступают демонам двухтысячелетнего прошлого. Однако Герет нарисовал магический круг и достал из его центра демонический меч. Он превратился в нечто наподобие протоза руки. И он прикрепил его на место отрубленной ладони. У него был такой же синедрагоценный камень, как и на демоническом щите Гениуса. Насколько бы сильнее ты ни стал, все нанесённые мне раны вернутся тебе. Овы, но ты ещё недостаточно опытен для сражения с нами, с заклинателями проклятий и проклятий. Герат одним скачком сократил расстояние с Раем и изо всех сил замахнулся проклятым демоническим мечом. Он солелся Рай в голову, и когда тот отбил его секс, стой А, стриё проклятого меча тут же отвалилась. Он был слишком хрупким. Подумал, что это странно, взглядывая по мрачнял. Сразу после чего на его груди появилась колотая рана. Проклятие активировалось. А! Но ну что? Уклонился. Воспользовавшись тем, что Рейн на мгновение растерял присутствие духа, Герот замахнулся проклятым демоническим мечом. Когда Рэд беловосистый Героту лобнул с атак, будто почувствовал уверенность в победе. Наивно. Рэдбил его, полностью отразив импульс проклятого меча, при этом не отрубив кусок его лезвия. Ха! Коляноксиксостый в руках Рэпа помчался подобно вспышке. Герат прыгнулса в последний момент и уклонился от меча, в котором было столько мощи, что тот мог бы обезглавить его. Думаешь, проклятие не сработает, если убить меня одним ударом? Стоит попробовать. Герат попытался выпрямиться, но Рэй оформил ему подсечку и опрокинул его. Если Рейн не нанесёт ему никакого урона, то и не получит ничего в ответ. И его стойка была сбита. Рейр рванул, словно пытаясь обогнать его. Сальюрея был не Герат, а щит, который он выронил, когда упал. Эх! Герат хотел догнать его, но было уже слишком поздно. Демонический щит гениуса уже был в зоне досягаемости меча Рейра. Ха! Рейр вложил в выпад сексостой всю силу своего тела, и его остриё действительно пронзило щит. К сожалению, это конец. Услышав слова Рэя, Герат вежливо усмехнулся. Согласен, конец. Ты проиграл. Один из камней Генералс разбился на куски. Рэй вдруг упал на колени и рухнул лицом вниз. Я ведь с самого начала сказал тебе, что ты слишком честной. Я сказал, что проклятие спадёт, если сломать Генералс, но это была ловушка. Рэй! окликнула его Мисса своим душераздирающим криком. Но ответа не последовало. Гэрат подошёл к павшему рыцу сбоку и подобрал лежащий на земле демонический щит Генивас. Зря только старался. Если нанести камнют Магенивас настолько большой урон, что он сломается, его проклятие уничтожит основу противника. Твоё тело никак не пострадало, но основа из него уже исчезла. Больше ты никогда не встанешь на ноги. Гэрат повернулся к миссии и медленно пошёл к ней. Но то есть Раздался голос, который, как думал Герот, он уже никогда не услышит. Счт лишится своего эффекта, если я сломаю оставшиеся три? Что? Вмиг, когда Герот обернулся, сверкнули три взмаха мечом, и три камня тьмы на демоническом щите Гениуса разлетелись на куски. Проклятие активировалось, и Герот рухнул на колено. Гениус лишился своей магической силы, окутывающей его свет рассеялся. Как ты исцелил свою рану? Герач шокированно уставился на Рейя. Раны его оказались бы проклятье харо разрубленных правой ладони, спины и бедра исцелились. Никогда с таким не сталкивался. Большинство проклятьев воздействует на основу врага, но как только основа уничтожается, эффект проклятья спадает. Рейе стал на ноги, как ни в чём не бывало. Вместо меча своей вольности в его руке был священный меч, сияющий божественным светом. Тебе стоит быть внимательнее с врагами, у которых больше одной основы. Окиярада перехватила дыхание. Не может быть. Герад стал отступать, будто страшась стоящего перед ним парня. Гора перестал скрывать основы, чтобы магический глазагерда смогли чётко увидеть их число. Семь основ. Меч духов богов и людей. Вансмана. Последний раз я пересекался с старьём проклятий 2000 лет назад. Интересно, считает ли он, что мы планируем венчаться полным успехом? Рай спокойно взял авансманную изготовку. Царь проклятий должен более-менее знать о прошлой жизни между Дельхейдом и Азеоном. Однако, возможно, он не до конца понимал детали сложившейся ситуации, поскольку боялся, что его начнут подозревать, если он подойдёт слишком близко. Живой герой Кан Рай пронзил сердце Герада авансманной до того, как тот успел договорить. Ках. Мне становится неловко от слов моей запредельной честности. Ведь я прожил в Алжине, наверное, гораздо дольше тебя. Если он вложит в клинок ещё немного сил, то скорее всего, уничтожит его основу. Меч Духов Богов и Людей крайне силён против демонов. Даже демоны двухтысячелетнего прошлого не смогут выстоять против него. Явно, спрошу тебя. Герард взглянул на Ра с готовностью умереть. Откуда ты взял эту половину демонического меча? Я не могу ответить на этот вопрос, сказал Герард, стиснув зубы. Мгновением позже он покончил с собой, вонзив демонический меч в собственную шею. Раэ тут же вытащил меч духов богов и людей и воспользовался ингалом, однако Герад не возродился. Мисса робко подошла к павшему Гераду, который, похоже, больше никогда уже не очнётся. "Его основа сгинула", пробормотала Мисса. Раэ отрицательно покачал головой. "Похоже, он переродился".